Слава 5. Взгляните в лицо своим страхом. Неспособная ученица. Ваши мечты всегда должны превышать ваши возможности. Если размах мечты не пугает вас, значит, он недостаточно большой. Эллен Джонсон Серлиев. Я никогда не забуду тот телефонный звонок. Добрый день, миссис Томпсон. Я звоню из Ливерпульского университета... чтобы сообщить, что вы получили диплом магистра с отличием по специальности деловое администрирование. Я поблагодарила звонившего и даже не заметила, что по лицу катятся слезы. Мне пришлось побороть неуверенность в себе и страх, чтобы пойти учиться в магистратуре. И вот настал победный час, который изменит мою жизнь. Я научусь критически мыслить, стану более уверенной в себе. Передо мной... Откроются новые возможности. Это поможет мне переосмыслить себя как профессионала и как личность. В школе я всё время проваливала экзамены. Учителя называли меня смышлёной, но почему-то я никогда не отличалась хорошей успеваемостью, которую от меня ждали. До сих пор не могу понять, в чём было дело. Я хорошо работала на уроках, схватывала материал и умела чётко формулировать проблему. Но если давали контрольную работу, я делала ее плохо, либо вообще не могла решить ни одной задачи. Так было всегда. И в начальной, и в старшей школе, на бакалавриате и в магистратуре. Я смогла получить диплом юриста, перешагнув через минимальный порог баллов, только благодаря своей настойчивости. В конце концов, я устроилась на работу по специальности. У меня получалось относительно неплохо. я начала заниматься социальными вопросами. Постепенно карьера начала складываться, и в итоге я оказалась в политике. Меня избрали в парламент Барбадоса, а затем назначили на пост министра правительства. Грех было жаловаться, но мое академическое прошлое не давало мне покоя и разъедало мою уверенность в себе. Я хотела доказать, что могу добиться успеха в университетской среде, Решением стало дистанционное обучение на магистра делового администрирования в Ливерпульском университете. Когда я поделилась своими планами с коллегой Джоном, он сказал, «У тебя и так работы по горло, министерские обязанности и самый большой избирательный округ на острове, и ты еще хочешь получить степень магистра? Ты представляешь, как сложно будет освоить программу? Как ты все успеешь? Мне кажется, это едва ли осуществимо». «Я объяснила, что мне будет легче все совмещать, так как программа дистанционная». «Так и я о том же», — возразил он. «У тебя два секретаря и личный помощник, которые все за тебя делают. Каким образом ты собираешься обучаться дистанционно? Ты даже не владеешь компьютером». В моем голосе было больше уверенности, чем я чувствовала на самом деле. Я ответила. «Я научусь». Он посмотрел на меня в упор, помотал головой и посмеялся. «Я бы на твоём месте не был так уверен в успехе». Я помнила о своих прошлых неудачах, поэтому слова Джона заставили меня содрогнуться. Придя домой, я то и дело прокручивала в голове доводы коллеги. «У меня была устроенная жизнь и хорошая карьера. Неужели мечта о достижении академических успехов того стоила? Может быть, я зря проявляю своё упрямство?» Я тяжело переживала свои неудачи в учёбе и стала сомневаться в своих силах. Мне говорили, что я была заурядным студентом, никогда не дотягивала до должного уровня. Но всё же я решила не обращать внимания на свои страхи. Университет ясно давал понять, что программа дистанционного обучения и проходной балл были точно такие же, как и у студентов, которые занимались непосредственно в стенах университета. Обучение состояло из шести модулей и диссертации. Каждый модуль был рассчитан на восемь недель. Студенты каждую неделю должны были писать четыре хорошо аргументированных академических эссе. Мы завершили тренировочный модуль на университетской платформе и приступили к обучению. Через две недели учеников в группе стало на четверть меньше. Некоторые посчитали программу слишком сложной. Я целый день работала. посещала различные мероприятия в своем избирательном округе, парламент и обязательные официальные встречи, в том числе и в вечернее время. Потом я ехала домой, проводила время с мужем, ночью училась, спала 3-4 часа, потом вставала, шла на работу, и на другой день все повторялось сначала. Мне нравилось выполнять задания. Я узнала много нового благодаря тому, что вместе со мной учились люди со всего мира — Но мне приходилось очень сложно. К тому же премьер-министр ясно дал мне понять, что моя первоочередная обязанность — работать на благо страны, и мне никто не будет идти навстречу, чтобы я могла выкроить время на учебу. В конце первого модуля я получила четверку, вздохнула с облегчением и решила сразу же приступить к следующему модулю. Пройдя второй модуль, я перешла к финансам, третьему модулю. Я не умела пользоваться Excel, выполняла домашние задания только в Word, и это сильно тормозило мою учебу. К тому же математика всегда шла у меня тяжело. В какой-то момент я сказала своему одногруппнику Кумару и мужу меку что собираюсь бросить, у меня больше не было сил. Муж уговорил продержаться еще немного, обещал, что станет легче. А Кумар предложил работать над домашними проектами вместе — Он брал на себя математические расчеты и форматирование, а я — анализ и прогнозы. С одной стороны, это было прекрасно, но с другой, груз ответственности стал еще больше, так как я боялась подвести товарища. Иногда, когда я приближалась к компьютеру, мне становилось не по себе при мысли о том, что впереди меня ждет бессонная ночь. Нужно было расправиться с очередным заданием по финансам — Я продолжала обучение только потому, что обещала мужу и не могла подвести Кумара. Когда финансовый модуль завершился, Кумар убедил меня сразу приступить к четвертому, пока я ждала результатов предыдущего. Сначала я отказывалась, но потом согласилась, потому что тема четвертого модуля мне нравилась. А потом пришли результаты финансов. У меня в голове не укладывалось, но я получила почти максимальный балл. Чтобы завершить обучение, мне осталось пройти четыре модуля и написать диссертацию. Я поверила, что могу успешно сдавать экзамены и достигла поставленной высокой планки. Я получила шесть пятерок и две четверки. Чтобы получить диплом с отличием, мне нужно было заработать пять за диссертацию. Я не успевала вовремя ее сдать. Как сейчас помню момент, когда мне позвонил научный руководитель и сообщил, что если я не отправлю диссертацию через полчаса, работа будет считаться не сданной. К тому моменту я уже не спала почти двое суток, пытаясь довести работу до совершенства и оформить в соответствии с университетскими требованиями. Мое сердце колотилось, я чувствовала, что моя диссертация хорошая, но не тянет на пять, поэтому я не получу диплом с отличием. Несмотря на технические сложности, я успела загрузить документ, когда на это оставались считанные секунды. Я долго томилась в ожидании результатов, но была вознаграждена тем радостным телефонным звонком. Позже я получила вторую магистерскую степень и стала помощником генерального секретаря Соединенных Штатов. А началось все с того, что я рискнула выйти из зоны комфорта. Лис Томпсон. Путь к моей судьбе. Поступайте так, будто ваши поступки имеют значение. Ведь это правда. Уильям Джеймс Я росла в семье пастора, и мои родители всегда говорили, что у Бога на меня великие планы. И я им верила. Я представляла, что буду жить в роскошном четырёхэтажном доме с белоснежным частоколом, а у порога будет припаркован красный БМВ. Конечно, я замахивалась на многое, но кто запретит? Я шла своим путём. У меня была успешная карьера в продажах, прекрасный муж и очаровательный ребёнок. Но глубоко внутри я казалась себе неполноценной. Мне будто чего-то не недоставало. Что же могло принести мне желанное счастье? Как и все молодые родители, мы с мужем следили, как растет и развивается наш малыш. Но Джейден сильно отставал. Каждая проверка показывала, что мы пропустили очередной этап развития. Когда сыну исполнилось два с половиной года, мы привели его на диагностику. Тогда нам и открылась правда. У вашего сына аутизм. Мой разум пошатнулся. Аутизм. Слово знакомое, но что оно значит? Я попросила мужа. Отвези меня в книжный. Сидя в подвале на полу в окружении гор книг и бумаг, я открыла для себя горькую истину. Каждая книга утверждала одно и то же. Дети с аутизмом могут никогда не заговорить. Будьте готовы к госпитализации. пожизненная нетрудоспособность, финансовое разорение, развод в 80% случаев. Я разрыдалась. Мой сын никогда не пойдет в нормальную школу, не поступит в колледж, никогда не женится и не заведет детей. А как же большой дом с белым чистоколом? Я страдала из-за того, что у моего сыночка нет будущего. Два дня я мучилась и горевала, пока не взяла еще одну книгу. анализ прикладного поведения. Я листала ее страницы, и во мне пробуждалась надежда. Исследование Лавааса в Калифорнийском университете продемонстрировало выздоровление в 47% случаев. Я пришла в восторг. Мы войдем в это число. Но за окошком надежды я видела множество закрытых дверей. Я звонила и звонила, искала хоть кого-нибудь, кто поможет Джейдену. Везде мне сообщали одни и те же грустные новости. «Простите, мы не проводим такую терапию. Это очень дорого». Домашние консультации стоили тысячи долларов в день. Кто может себе такое позволить? Анализ прикладного поведения, АПП, был не только дорогим, но еще и затратным по времени. Все книги настойчиво рекомендовали по 40 часов терапии в неделю. Препятствия казались непреодолимыми, Но мне было всё равно. Я должна была помочь своему ребёнку и не собиралась сдаваться без боя. Я делала всё, чтобы как можно подробнее изучить АПП. Я читала методички и учебники, облазила весь интернет. Вскоре мне стало понятно, что мне придётся самой заниматься с Джейденом. Я использовала каждую возможность. Я убедила местного эксперта пустить меня к ней домой, чтобы посмотреть, как проходят её тренинги. Тогда я узнала о докторе Винсенте Карбоуни, уважаемом специалисте по аутизму из Нью-Йорка. Я поехала на его семинар по АПП в Чикаго. Я молилась, чтобы он научил меня работать с сыном. И он помог. Мы переоборудовали подвал в комнату для терапии, где я целыми днями занималась с Джейденом. Я прививала ему новые навыки, разбивая их на крошечные задания. Иногда приходилось показывать ему что-то по сотни раз, Как только он осваивал новый навык, мы праздновали и быстро переходили к более сложным задачам. Я вступила в местную группу психологической поддержки и познакомилась с другими семьями, столкнувшимися с аутизмом. Они потеряли надежду, и я поделилась с ними своим опытом. Им стало интересно. «Можно прийти к вам домой и посмотреть, что вы делаете? Можете дать моему ребенку то же задание, что вы давали Джейдену?» «Конечно. Почему бы нет?» Не думаю, что я была достаточно квалифицирована для этого, но других предложений в округе не было. Если другие люди хотели заниматься со мной, то и я этого хотела. Через некоторое время несколько детей из группы поддержки стали посещать скромный класс в моем подвале. Я показала нескольким студентам-волонтерам, что нужно делать, и мы вместе стали праздновать крохотные победы наших учеников. Но пока учились дети, я тоже усвоила важный урок. Я узнала, что мне нравится учить детей с аутизмом. Мне нравится сидеть с ними на полу и играть. Мне нравится общаться с маленьким мальчиком, который машет руками или раскачивается взад-вперед. Я радуюсь, когда он улыбается или учится говорить. Каждый маленький этап казался нам огромным. И я каждый раз была счастлива, как за своего сына, когда какой-нибудь ребенок осваивал новый навык. Я поняла, что меня ждет совершенно иная судьба. В будущем я буду помогать детям и семьям, столкнувшимся с аутизмом. Я хочу спасти родителей от агонии, через которую прошла, пока искала помощь для моего ребенка. Тогда Бог распахнул передо мной двери. Наша церковь переделывала старое здание школы в общественный центр. Я точно знала, кому позвонить. Пастору. «Привет, отец». улыбнулась я. «Не разрешишь мне открыть центр по работе с аутизмом? Сейчас центр аутизма в Квод-Ситис набирает силу и дарит детям и семьям надежду на светлое будущее. Бог дал мне ребенка с аутизмом и не позволил упасть в пропасть. Это часть моего пути. Господь не спас меня, но Он показал мне дорогу. Удивительно, как повернулась моя жизнь с той ночи, которую я проплакала от отчаяния. Сегодня я счастливее, чем когда-либо была на пути к материальному успеху. Я не живу в четырехэтажном доме. У меня нет БМВ, но есть кое-что получше. У меня есть неописуемая радость и счастье за будущее. Белоснежные чистоколы и роскошные машины — это прекрасно. Но лучше я буду исполнять свое предназначение. Мишель л Смит Урок моего отца. Нет лучшего средства борьбы с тревогой, чем начать действовать. Уолтер Андерсон. Я ехала по автостраде Токоник-Стейт-Парквей, направляясь из Нью-Йорка в Вермонт. В деревушке чатом на трассе 295 была закусочная, в которую я любила заезжать, чтобы передохнуть и выпить чашечку кофе. В тот день, подъехав к повороту, я потеряла сознание. Я повалилась вперёд и ударилась грудью о руль, но быстро пришла в себя. Наверное, я отключилась всего на несколько секунд, потому что всё ещё ехала по своей полосе с прежней скоростью — почти 90 км в час. На следующем повороте я свернула и припарковалась у закусочной. Не в состоянии справиться с жутким приступом панической атаки, я просидела в машине целый час. Так и не выпив кофе, я поехала домой — с минимально допустимой скоростью и дрожат от страха, что ситуация с потерей сознания может повториться в любой момент. Дома я легла на постель, укрылась одеялом и решила, что больше никогда не сяду за руль. И я действительно не села. Следующие полтора года. За несколько месяцев до происшествия в машине я прорвалась человеком, который поднимал на меня руку. Уходить из дома было тяжело. Моя уверенность в себе и самооценка — Были растоптаны. Но когда он начал угрожать, что убьёт меня, я поняла, что так больше продолжаться не может. Мой сожитель был ещё и моим работодателем, поэтому, захлопнув дверь, я лишилась отношений, работы, дома и денег. Мне не оставалось иного варианта, кроме как вернуться к родителям. Спустя несколько недель я почувствовала себя намного сильнее, восстановила своё эмоциональное и физическое здоровье. Оставив все плохое в прошлом, я решила двигаться дальше. Но это было очень трудно сделать, если ты боишься садиться за руль. Мне не удавалось найти работу, на которую можно было бы добраться другим способом. Когда мне попадались очень интересные вакансии, и менеджер по подбору персонала приглашал меня на собеседование, я просила отца подбросить меня. Но после двух таких просьб он сказал «Ты должна сама сесть за руль и поехать». Я не против отвести тебя на собеседование, но не стану возить каждое утро на работу. Только при одной мысли о том, что мне придется вести машину, ко мне подступила паника. Я ответила отцу. «Я не могу. Я пока не готова». Он пожал плечами. «Возможно, тебе нужна профессиональная помощь. Все, что я могу сделать для тебя, это перестать быть твоим шофером». Мне пришлось отказаться от предложения о работе, и приняться за поиск клиник и медицинских центров, которые помогли бы мне справиться с моей фобией. В итоге я выбрала больницу в городе Уайт-Плейнс, потому что она располагалась ближе всех, и их программа лечения была мне наиболее понятна. Она началась с консультации по телефону. В конце разговора доктор сказал, «У нас есть группа самопомощи, которая собирается раз в неделю. Думаю, вам стоит начать посещать эти встречи и затем... «Постойте!» — резко оборвала его я. «На эти встречи нужно добираться только на машине. Я не в состоянии этого сделать. Если бы я могла доехать до White Plains, то не нуждалась бы в помощи». Поблагодарив доктора за уделённое мне время, я повесила трубку. Это был замкнутый круг. Когда я рассказала о случившемся отцу, он вынул свои ключи. «Вот», — сказал он, — «иди прокатись». «Я не могу». «Ты можешь. Просто нужно поездить вверх-вниз по дороге. Как только ты справишься с этой задачей, поезжай на главную улицу, а потом обратно». Главная улица была всего через два дома. Из окна гостиной можно было прочитать надпись на указателе. «Когда сделаешь это?» Продолжал он. «Поезжай до конца дороги и обратно. Потом можешь поездить по кварталу. После этого направляйся в библиотеку, в магазин на углу или на почту». «Все эти места...» находились не более чем в трех минутах езды от дома. Но дальнейший план напугал меня намного больше. «Каждый день понемногу увеличивай расстояние. Когда ты сможешь доехать до продуктового магазина, тогда тебе можно будет ехать по трассе. Дорога до первого съезда займет не более пяти минут. Потом попробуй доехать до второго. Продолжай до тех пор, пока не доедешь до «Уайт Плейнс». Я смотрела на отца, раскрыв рот от ужаса. Сомнений не было. Он окончательно сошёл с ума. Но через несколько дней, решив порадовать папу, я проехалась по двору вверх-вниз по главной улице и до конца дороги. Это было легко, а вот на остальное понадобилось больше времени. Каждый день я немного увеличивала расстояние. Было страшно, но спустя четыре месяца Я пришла навстречу группы самопомощи в Центре лечения фобий и тревожных расстройств White Plains. Мой уровень тревоги был на десяти, на самой высокой отметке, и держался там долгие месяцы. Но я научилась справляться с чувством беспокойства. Панические атаки, в конце концов, прекратились. Постепенно я перестала бояться водить машину. И мой мир расширился. Я стала намного счастливее. Однажды Я проснулась и решила проехаться на машине. Через три часа я позвонила отцу и сказала. «Пап, угадай, где я?» «В Вермонте». Я ликовала, но это вовсе не означало, что я полностью здорова. Меня все еще охватывает тревога, когда нужно ехать на далекие расстояния в незнакомые места. Чтобы успокоиться, я все еще использую те самые приемы, о которых узнала много лет назад у White Plains. Они мне по-прежнему помогают, и я могу водить, несмотря на свою тревогу. Но один из самых важных в жизни уроков преподал мне отец. Если вы хотите помочь человеку с его проблемой, не решайте ее за него, а создайте такие условия, при которых человек сам сможет с ней справиться. Лоррейн М. Лаш секундный бой Если вы будете бороться со своими страхами, вы никогда не уйдете с поля битвы. Взгляните своим страхом в лицо, и вы освободитесь навсегда. Лукас Джонкмен Боязнь замкнутых пространств у меня с детства. Неудивительно, что наши отношения с лифтом в офисном здании не сложились. Меня постоянно мучили кошмары о том, как я застреваю в нем. Кабина летит вниз — а я мечусь из стороны в сторону. Мы с мужем даже отказались от прекрасной квартиры, которая подходила нам по цене, потому что жилец этого дома сказал мне, что там постоянно ломался лифт. Конечно, коллегам моя фобия казалась ерундой, но в какой-то момент я устала от шуток и подтруниваний. Настал тот день. Сегодня я не отступлю, как делала много раз, и поеду на лифте. Всю дорогу до работы я себя настраивала. Выйдя из машины, я увидела свое отражение в окне со стороны водителя. В голове пронеслась песня "Eye of the Tiger". Песня была написана группой Survivor по просьбе Сильвестра Сталлоне для фильма "Рокки 3". Вообразив себя Рокки, я улыбнулась своему отражению и немного побоксировалась с невидимым соперником, а затем повернулась к зданию, готовая к поединку с лифтом. Кто слишком высоко летает, Тот низко падает. Я легко преодолела 68 ступеней, которые вели к главному входу. Погода была отличная. Я шла летящей походкой, довольной полной решимости. Но когда я дошла до двери, у меня уже вспотели руки. «Всё в порядке», — сказала я себе, убрав волосы от лица. «В своё оправдание скажу, что лифт в нашем офисном здании то и дело выходит из строя». К тому же почему-то он дёргается, когда туда заходят люди. А по лестнице мне нужно подняться всего лишь до третьего этажа. Но не сегодня. Сегодня я, как и все коллеги, поеду на лифте. Я нажала на кнопку вызова дрожащей рукой. Уже хотела уйти, но двери открылись, и я вошла, выбрав третий этаж. Двери начали медленно закрываться. И вот я осталась одна, запертая в лифте, ужасней которого наверняка не было во всем городе. Вдруг он сломается. Я нажму кнопку экстренного вызова, и кто-нибудь придет и вызволит меня. Но сколько мне придется ждать? Есть ли у меня с собой еда? Или хотя бы бутылка воды? А что, если мне приспичит в туалет? Я же этого не переживу. Мне придется уволиться. А что, если кнопка экстренного вызова не сработает? Такое бывало раньше. А что, если она сломана... а в кабинке не ловит связь. Смогу ли я докричаться до кого-нибудь? Эти панические мысли довели меня до слез, а тем временем кабину лифта шатало вперед-назад. Я подошла ближе к громкоговорителю и взглянула на сертификат о проверке, чтобы удостовериться, что он еще действителен. Лифт остановился. Наступила долгая пауза. Не было сомнений, что кабина застряла. Я чувствовала, что сейчас упаду в обморок, но тут двери лифта открылись, как будто при замедленной съемке. В кабину ворвался прохладный воздух. Я очутилась на своем третьем этаже. Я проехала в лифте целых 13 секунд. Хотелось бы сказать, что я держалась достойно с высоко поднятой головой, но все было совсем не так. Я металась в кабине, как раненый зверь, готовая к худшему исходу событий. Никто не видел, как я держала победу над лифтом. Но это было неважно. Главное, я узнала, что могу быть сильнее своих страхов. Джейми Ли Миллер Время испытаний Все, кто добился величия, ставили перед собой великие цели, устремляли взгляд в высоту, желали того, что порой казалось невозможным. Орисон Суэт Марден Ранним утром я стояла у темного озера, вглядываясь вдаль. В тот день были запланированы три триатлона. Я выбрала самый длинный — 70,3 мили. его еще называют Половинным «Айронмен». Заплыв на 1,2 мили, 56-мильный велосипедный заезд и забег на 13,1 мили. Но мне казалось, буйки установлены слишком близко. Неужели придется плавать туда-обратно? Я была новичком в этом виде спорта и не знала, как все устроено. Я решила обратиться к более опытным спортсменам, вычислив их по стильным костюмам для триатлона — дорогим очкам и водонепроницаемым часам. Вы выбрали 7,3 мили. Оказалось, что все они выбрали спринт или олимпик, то есть более короткие дистанции. Я забеспокоилась. Остальные участники моложе меня лет на 10 и фунтов на 20 легче, но именно я в то утро выбрала самую длинную дистанцию. На телах спортсменов не было ни грамма жира, икры казались стальными. а мои мышцы уже становились дряблыми. В голове звучала песенка из улицы Сезам. Один из них не похож на других, один из них просто другой. Я начала искать, кто еще выбрал длинную дистанцию, и нашла молодого человека, который спокойно мог бы поднять фольксваген. Я годилась ему в матери. Юноша объяснил мне, что нас ждет другая трасса. «Вон она!» Он махнул рукой вдаль. Там я разглядела оранжевый буй. Он находился так далеко, что вполне мог оказаться в другом часовом поясе. «И мне нужно доплыть туда и вернуться!» Загремел гром и полил дождь. «Похоже, старт откладывается», — сказал молодой человек. «Удачи!» И с этими словами он побежал под крышу. Я некоторое время стоял, размышляя, «если в меня ударит молния», Это будет уважительной причиной не участвовать в соревнованиях. Идея заняться триатлоном посетила меня несколько месяцев назад. Я только закончила свой первый марафон, и мне уже казалось, будто я способна на всё. Пока я приходила в себя, на глаза попался пост подруги, прошедший триатлон на 70,3 мили. Она писала, это было здорово. И я подумала, почему бы и мне не попробовать. Бегать я любила. Но велосипед и плавание — не мой конёк. В моём представлении триатлон стоял где-то рядом с эверестом и балетом. Но после марафона в крови гуляли эндорфины, и всё казалось по плечу. Я и глазом не успела моргнуть, как уже нашла длинную дистанцию, которая вписывалась в моё расписание, и кликнула на кнопку «Зарегистрироваться». А потом вошла в социальную сеть и известила всех о своём намерении. На следующее утро я проснулась и подумала. Что я делаю? Я же не знаю ничего о триатлоне. К счастью, подруга ответила на все мои вопросы и даже согласилась меня потренировать. Она спросила, какую цель я перед собой ставлю. Целей было четыре — финишировать, желательно уцелеть, в идеале обойтись без урвоты и закончить не позже семи часов после начала, если это возможно. По словам подруги, нужно было тренироваться и пройти несколько более коротких тренировочных триатлонов, Тогда поставленные цели, включая семичасовой лимит, вполне достижимы. Почти каждый день у меня была напряжённая тренировка, после которой я падала без сил. Постоянно хотелось есть, и я ела чересчур много. Я уже подумывала бросить эту затею. У меня не оставалось свободного времени, я была измучена, я набрала вес. Зачем мне всё это? Но в глубине души жутко хотелось испытать себя. кроме того Я уже всем похвасталась, и теперь было стыдно отступать. И вот я стою на пляже под дождём, и меня обуревают противоречивые чувства. Мне хочется, чтобы гонка началась, и в то же время я надеюсь, что её отменят. Погода улучшилась, и объявили. Гонка начнётся через 15 минут. Я направилась к старту. Прозвучала сирена. Я поплыла, повторяя про себя. «Только не утонуть, только не утонуть!» Я плыла за женщиной, подстраиваясь под ее ритм и скорость. Я и не заметила, как мы доплыли до буйка, с берега, казавшегося недостижимым, и повернули назад. Вскоре я уже была на берегу. Дождь почти сошел на нет. Велосипедную гонку я начала одной из последних. Стартуя, я забыла посмотреть на часы и своего времени не знала. Снова полил дождь, довольно сильный, а еще поднялся ветер. и дул мне прямо в лицо. Я окончательно распрощалась с мечтой закончить гонку за семь часов. К счастью, к концу заезда дождь прекратился. Я поспешила к новому старту, бросив велосипед и сдирая из себя мокрую одежду. Сухие носки, сухие кроссовки, сухая шапочка. Я готова к забегу. Краем глаза я заметила часы. 4.38. Чтобы закончить за семь часов, «Мне нужно пробежать дистанцию за два часа двадцать две минуты». Я была уверена, что мне это по плечу. Примерно через милю начался подъем, убийственный холм, как называли его другие участники. Он казался бесконечным. Поскольку дистанция была двойной, мне придется пробежать здесь еще раз. Мечты о семи часах развеивались на глазах. Я боролась с подъемом. Меня обгоняли другие бегуны. Я пыталась догнать их, но безуспешно. На второй половине дистанции я увидела на часах 5.54. Смогу ли я пробежать 6,55 мили меньше, чем за час? Возможно. Я бежала, поглядывая на часы и мысленно подсчитывая время. Мозг мой работал столь же стремительно, как и ноги. Дистанция сокращалась. Я прибавила темп, хотя это было тяжело. Я сбежала с холма. повернула, устремилась к финишу и посмотрела на часы. Прищурившись, я разглядела цифры. 7.02. На глаза навернулись слёзы. Но я напоминала себе, главной целью было финишировать в любое время. Я способна это сделать. Я сдержала слёзы и продолжала бежать. Подбегая к финишной черте, я поняла, что совершила ошибку. Я приняла секунды за минуты, Часы показывали 6 часов 57 минут 0,2 секунды. К финишу я подбежала в 6 часов 59 минут 19 секунд. Сердце моё пело, когда я пересекла финишную черту. Я финишировала, осталась на ногах, меня не тошнило, и я закончила дистанцию за 7 часов. У меня даже осталось 41 секунда в запасе. Конечно, я не победила. победители получили медали задолго до того как я приблизилась к финишной черте но это неважно я прошла дистанцию за время которое сама для нее отвела сью дуэрти гелбер Свободное место. «Чтобы изменить свою жизнь, начинайте прямо сейчас. Будьте настойчивы, не давайте себе поблажек». Уильям Джеймс. У меня акрофобия, или, проще говоря, страх высоты. Всю жизнь я пыталась ее побороть, каталась на американских горках, вжимаясь в сиденья и зажмуривая глаза. Затаив дыхание, переходила длинные мосты, Летала на самолётах при условии, что не сижу рядом с иллюминатором. Однако, боясь взглянуть своему страху в лицо, я упускала много весёлого. Как-то мы оказались в отпуске на пляже вместе со своими друзьями из церкви. На второй день они спросили, не хотели бы мы присоединиться и попробовать парасейлинг. Друзья заранее оплатили экскурсию, но кто-то отказался. Мой муж Любитель приключений сказал, что с радостью займет освободившееся место, поэтому я согласилась поехать. Нужно сделать небольшую оговорку. Я думала, что освободилось только одно место, и поэтому только один человек поедет на катере. Кто-то из нас останется на берегу, и так было ясно, кто. Нам точно не пришлось устраивать никакого голосования. Мы прибыли на место. Поприветствовав и обняв друзей, мы направились к катеру. Я развернулась и уже была направилась к зоне ожидания, но моя подруга пэтти воскликнула. «Нет, ты идёшь с нами!» Я ткнула пальцем себе в грудь и ошеломлённо переспросила. «Я? Да, ты! У нас два свободных места!» Я возразила, что мне страшно, и ни под каким предлогом я не буду покорять высоты на парашюте за катером, надевать на себя страховку и летать высоко над океаном. Но подруга продолжала настаивать, чтобы я поехала с ними и с ветерком прокатилась на катере. Не успели мы сесть в него, как всем выдали страховку и сказали надеть ее. Я попыталась отказаться, но Петти уговорила меня нацепить страховку просто на всякий случай. Все начали подниматься вверх. Петти взглянула на меня и сказала, «Ты пойдешь со мной. Мы будем последние, поэтому ты можешь посмотреть, как это великолепно». Я твердо заявила, что не собираюсь в этом участвовать. Потом полетел мой муж, и я решила, что посмотрю на его реакцию, когда он вернется. От этого будет зависеть, полечу я или нет. Спустившись вниз, муж отнюдь не выглядел счастливым. Его лицо не выражало ничего. Оно было совершенно пустым. А он любит экстрим, поэтому я не на шутку обеспокоилась. Перед нами оставался всего один человек. «Я не смогу пойти...» прошептала я. Она не обратила на меня никакого внимания. Я начала отходить назад. Но не успела я и шагу ступить, как инструктор пристегнул меня к страховке парашюта. Я воскликнула «Нет, нет, только не это!» Он сказал «Мэм, не беспокойтесь. Если вы захотите спуститься, сделайте руками вот так, и я спущу вас вниз. Просто попробуйте». Отказываться было уже поздно. Я просто закрыла глаза, пока мы поднимались над водой. Когда мы достигли максимальной высоты, я все еще летела с закрытыми глазами и не собиралась открывать их до тех пор, пока мои ноги снова не коснутся палубы катера. Петти описывала мне все, что красовалось перед ее взором. Я хотела, чтобы она просто поговорила со мной, но она не унималась. Сначала я приоткрыла один глаз, а потом набралась смелости и открыла оба. Я просто решила смотреть прямо перед собой. Так я не испугаюсь высоты». Немного погодя, я убедила себя, что нужно брать от этого приключения всё. Не пропадать же моим усилием впустую. В конце концов, это был первый и последний раз, когда я поддалась на уговоры. Я медленно опустила взгляд вниз, а потом подняла вверх на красивый цветной купол парашюта. У меня внутри смешались чувства восторга и гордости за себя. Я наслаждалась полётом, хотя сама не могла в это поверить. Когда мы спускались к катеру, я была несказанно рада тому, что не позволила своему страху украсть у меня это весёлое и захватывающее приключение. Рот был до ушей, я очень гордилась своим достижением. Когда мои ноги коснулись палубы, грянул взрыв оваций. До этого все слышали, как я ныла, поэтому поняли, что на их глазах свершилось чудо. Хочу ли я попробовать снова? Да. Будет ли мне страшно? Разумеется, но я настроена встречаться со своим страхом как можно чаще. Следующее по списку — попросить место у окна в самолете. Ронда К. Хэнсли «Шаги к выживанию». «Смелость — это страх, прошептавшись свои молитвы». Дороти Бернард. Четыреста килограммов обезумевшей канины сбросили меня в мутную воду. Поднялись по крутому берегу и ускакали прочь по проселочной дороге. Копыта коня сверкнули прямо возле моей головы. Поднявшись на ноги, промокшая до нитки, я снова задумалась. «И как я здесь оказалась?» «Здесь, то есть на берегу полноводной реки в джунглях Южной Мексики. Я никогда не любила походы и теперь гадала, как меня занесло в этот лагерь, где уже два месяца я училась основам выживания и собиралась учиться еще три. Прежде чем покинуть Тихую гавань, поросшего плющом университетского общежития в Нью-Йорке, я прикинула, какие навыки мне понадобятся, чтобы пережить грядущие месяцы». Я в жизни не работала руками и умела разве что лампочку сменить, а теперь мне предстояло построить собственный дом из веток и лиан, собранных в тропическом лесу. Я вечно наматывала круги в хлорированном бассейне, а теперь собиралась сплавляться по бурным рекам в тяжеленном деревянном каное. Я изучала в школе испанскую литературу, а теперь готовилась одолеть язык аборигенов, в котором было столько странных звуков, что казалось, будто при разговоре кто-то трясет стеклянную банку, полную камней. Но все эти навыки мне были жизненно необходимы, если я хотела связать свою жизнь с языковыми исследованиями в отдаленных деревушках в стороне от панамериканского шоссе. волнуясь я гадала, не ошибся ли Бог, направив меня в эту сторону. Я представляла, как он улыбается, пока я сомневаюсь в его безграничной мудрости». Мои страхи были описаны в одном из псалмов «Укажи мне путь, по которому мне идти. К тебе прибегаю». Учитывая мои планы, вероятно, его стоило немного изменить. «Укажи мне путь, по которому мне идти в поход». Первые недели тренинга не придали мне уверенности в собственных силах. В столярной мастерской большинство членов нашей команды делали трехногие стулья. И я бы тоже сделала, если бы не укорачивала ножки, чтобы они стали ровными. В результате у меня получилась скорее скамеечка для обуви, чем нормальный стул. Работы по металлу мне удавались не лучше. Лишний припой тёк по трубе быстрее, чем воск по свече, стоящий возле моего костра. На кухне я тоже потерпела поражение, когда готовила овсянку на завтрак и вместо чайной ложки соли бухнула туда столовую. Такую гадость не стали есть даже мулы. Постепенно я выработала метод борьбы со страхом неизвестного. Внутренний голос подсказывал мне двигаться маленькими шагами. Вместо того, чтобы дрожать от ужаса при мысли о двадцатипятимильной прогулке, которая ждала нас впереди, я сосредоточилась на неотложной задаче. Вместо того, чтобы переживать о трехдневном походе, назначенном на второй этап тренинга, я стала учиться делать уколы на занятиях по оказанию первой помощи. Я позволила всем тревогам о грядущем сплаве на каное уйти вместе с мыльной водой, пока мыла голову в тазу. За несколько недель я сумела построить собственную хижину и туалет. Я научилась защищаться от ядовитых пауков, змей и бродячих муравьев. Когда костер разгорелся слишком сильно и пламя чуть не перекинулось на соломенную крышу у меня над головой, я схватила мокрое полотенце и потушила огонь. Я ходила в походы, я плавала, я выжила. В конце обучения каждого из учеников вызвали на личную оценку. «Входи, Эмили», — сказал директор, просматривая бумаги, которые лежали у него на коленях. Сделав несколько очень вежливых вводных замечаний, он подошел к сути дела. «Мы заметили, что тебя недостает базовых навыков выживания». Усмехнувшись, я ответила. «Знаете, я могла бы вам это в первый день сообщить, только время бы сэкономили». Директор улыбнулся и продолжил. Он спросил, где я собираюсь проводить полевую работу. Я назвала довольно труднодоступный регион, где все же было несколько шоссе и даже принимали небольшие самолеты. Директор одобрительно кивнул. Персонал лагеря был прав, С одной стороны, неявно было далеко до плотника или сварщика, но с другой, меня никто не спросил, чему я научилась на тренинге. Да, за пять месяцев в джунглях я узнала, как заменять знакомые продукты, вроде яблок и картошки, местными растениями, вроде юкки, но гораздо важнее было то, что я открыла в себе. Я обнаружила, что если верить в Бога и упорно двигаться вперед, цели становятся достижимы. Нужно просто идти небольшими шажками и не спешить, даже если приходится карабкаться по глинистому берегу реки после того, как тебя сбросила лошадь. Эмили Парк чейс «Челюсти» — самый быстрый способ стать уверенным в себе, делать именно то, что вас страшит. Автор неизвестен. Сколько я себя помню, глубоко внутри меня сидел страх перед акулами. Понятия не имею, откуда он взялся, но из-за него я долго не могла жить полноценной жизнью. Учитывая, что я росла на юге Калифорнии, мне приходилось непросто. Я ходила на пляжные вечеринки — и всё время дрожала от страха, боясь, что волна унесёт меня в океан с акулами. Меня часто мучили кошмары по ночам, будто бы я потерялась в море, а под водой мелькают тени, или на меня набегает огромная волна, а я тщетно пытаюсь уплыть в сторону. Мой страх был настолько всепоглощающим, что у меня перехватывало дыхание, даже если я мельком видела мультяшную акулу на экране телевизора. не говоря уже о рекламе недели акул». Однажды в доме моей бабушки я не смогла себя заставить зайти в её ванную комнату. Там на столике лежал журнал со статьёй про больших белых акул. Многие годы я колебалась. Пыталась то совсем избегать океана, то убедить себя, что я выше этого глупого детского страха. Мне не помогали советы, Попытки вразумить себя с помощью многочисленных цитат из Библии тоже ни к чему не приводили. В итоге я решила, что мне придется жить с этой фобией всю оставшуюся жизнь. На помощь пришли друзья. Мне повезло встретить людей, которые стали моими наставниками. Слушая истории их жизни, я каждый раз убеждалась в том, что вырасти можно, только выйдя из зоны комфорта. Человек сам загоняет себя в рамки и не может стать сильным, пока не заглянет своему страху в глаза. Я решила, что должна измениться, даже если ради этого придется испытать серьезный дискомфорт. Я начала с малого. Увидев изображение акулы на рекламном щите или на обложке журнала, я считала до 10, прежде чем отвести взгляд. Потом я смогла дышать, пока считала, так что можно было усложнять задачу. Я начала смотреть видео, Не эти душераздирающие голливудские фильмы, где акулы нападали на людей, а сюжеты про этих гигантов, которые мирно жили в природе и никого не трогали. Я начала искать статьи о людях, которые пережили нападение акулы, но даже после происшествия смогли снова плавать в океане. А однажды даже отважилась посетить парк развлечений «Морской мир» и погладила акул нянек. Конечно, это не огромная белая акула и не акула-бык, Но для меня это было большим шагом. Однако, самый большой шаг я совершила в сентябре прошлого года. Мы с мужем поехали в отпуск на курорт Нуэва-Вальярта в Мексике. Экскурсия на катамаране включала снорклинг в открытом океане. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем я смогла прыгнуть с лодки в воду. Но я сделала это. Оказавшись в океане, я по-настоящему оценила всю его прелесть — Рыбки были красивые. Мы не встретились с акулами, хотя могли бы. Несмотря на это, я все равно прыгнула и ощутила невероятный прилив сил. Моя решимость побороть страх перед акулами повлекла и другие изменения в моей жизни. Теперь, каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой в бизнесе, в семейной жизни или где-то еще, я думаю, если я могу плавать под водой в океане, то с этим справлюсь и подавно. Конни Браун рыжок в неизвестность. Отвага, отвага, отвага, что до багряной славы возвышает жизни кровь. Живи отважно и с отвагой, лицом к лицу встречай невзгоды. Гораций. Когда мы с Натаном огибали последний поворот тропы от вида моста, перекинутого через реку Чикамус, у меня свело челюсти. Готово? Он держал меня за руку всё время. пока мы приближались к мосту и выходили на него. Река ярилась в пятидесяти с лишним метрах под нами. Меня пугал не только наш запланированный прыжок с тарзанки. На этих выходных Натан собирался сделать мне предложение. Я случайно увидела коробочку с кольцом, когда запихивала свои вещи в его сумку. Мы подписали отказ от претензий, и вот я уже стою перед инструктором, который держит в руках красную матерчатую сбрую. а это для меня!» — шутливо изумилась я. но ну что вы, не стоило!» Он помог мне разобраться, что куда надо вставлять, а потом туго затянул ремни на моем теле. «За это не хвататься!» Он указал на зажим, который предстояло прикрепить к эластичному тросу. «Защемит и кожу!» «Кто из вас идет первым?» Натан кивнул, предоставляя выбор мне. «Если уж придется выставить себя дурой, — подумала я, — лучше покончить с этим до его безупречного смелого прыжка». «Я! — сказала я. — Я хочу пойти первой. Он уже это делал. Я нет». Что касается брака, тут все было наоборот. Натан этого не понимал, зато понимала я. Нет никаких гарантий. «Ни одного несчастного случая!» — услышала я голос одного из операторов — обращавшегося к другим желающим прыгнуть. Я подергала ремнем безопасности, пытаясь заставить толстую ткань лежать ровно. Жала кулаки, чтобы перестать нервно перебирать пальцами. За последние два года я научилась скрывать свою депрессию и тревожность. Но сейчас, когда я стояла на этом мосту с Натаном, ком в горле — Напряженные плечи и бешено мчащиеся мысли казались вполне уместной реакцией, а не симптомами того состояния, которое я старалась преодолеть. «Ты как?» — прошептал Натан. «Мы ждали, пока очередной безумец прыгнет в пустоту и будет вытянут обратно. Передо мной были еще три человека». «Кажется, в порядке», — прохрипела я. «Я очень нервничаю», — признался он. «Честность Натана...» помогала мне вновь научиться доверять партнёру и полагаться на него. Он никогда не расточал пустые комплименты, не говорил громких слов, но всегда замечал хорошее во мне, пусть даже речь шла о моей способности приготовить вкусную яичницу. Натан был объективен как зеркало, в которое я привыкла смотреть без страха и самоосуждения. И тем не менее потенциальная возможность ещё одного неудачного брака — пугало меня куда как сильнее, чем прыжок с моста. «Вы готовы?» — спросил инструктор. Я кивнула, понимая, что до готовности мне как до луны. Натан широко ухмыльнулся и показал мне большие пальцы, но беспокойно притоптывающая ступня его выдавала. Вид его нервозности немного притушил мою собственную. На негнущихся ногах я приблизилась к краю. Крохотная платформа протянулась над рекой, бежавшей внизу, слишком далеко. По склонам ущелья карабкались деревья. Инструктор крюком прицепил меня к главному тросу и велел полностью расслабить тело во время первого прыжка и отскоков. Все его наставления звучали для меня как китайская грамота. и Я попросту не представляла, что меня ждет. Мелкими шажками я подобралась к краю платформы и собралась прыгнуть, глядя на реку и деревья внизу. Но это было слишком страшно. Я не могла столкнуть себя в пустоту, зиявшую передо мной. Поэтому я повернулась спиной к каньону. Мои пятки зависли над ничто. Я смотрела в улыбающееся лицо Натана. Он прошептал одними губами. «Ты можешь это сделать. Мы сможем это сделать». Я нащупала в себе крупицу силы, которой прежде не чувствовала. Я не была готова, но вот-вот буду. Убедила себя, что через секунду-две прыгну. Вот уж чего я не ожидала, так это того, что поручни выскользнут у меня из рук. Я рванула сквозь воздух, пытаясь дотянуться до них, желая еще немного задержаться в этом прочном привычном комфорте, но было слишком поздно. Я уже падала. От той половины меня, которая вопила, что надо что-то делать, куда-то двигаться, пришло желание дёргаться и трепыхаться. А вторая моя половина застыла, признавая бесполезность движения. Воздух свистел, деревья сливались в полосы, материальный мир смешался с эмоциями. Спокойствие, тревожность, любовь, страх, медленное мягкое сопротивление постепенно охватило меня. а потом потащила назад к мосту и небу. Момент инерции, затем обратно вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я не знала, как долго будет длиться каждый отскок или когда я остановлюсь, но понимала, что я в безопасности, и к тому же уже совершила очень смелый поступок. Мои конечности безвольно висели, как у тряпичной куклы, когда инструктор вытащил меня обратно на мост. С вами всё в порядке? «Спросил он. Вы молчали и почти не двигались. Мы уж решили, что вы в обмороке». Я улыбнулась немного, гордясь собой. Натан обнял меня. У него страховочные ремни были затянуты вокруг лодыжек, а не на туловище, как у меня. Его лебединый полет выглядел гораздо привлекательнее, чем мое каменное падение. Однако я знала, что ему пришлось брать намного меньше барьер, чем мне». Когда мы возвращались от моста к парковке, нас остановили две женщины, наблюдавшие за прыжками с почтительного расстояния. «Вы это сделали?» Женщина постарше ткнула в меня пальцем. «Да, сделала», — улыбнулся Натан. «Я это сделала. Я прыгнула. Но никогда не стану прыгать опять. А вот замуж второй раз выйти готова. За Натана». Грядут взлеты и падения — Но я буду смелой и всё переживу. Я смогу с этим справиться. Ронда Пэйн Спокойствие в облаках С рождением ребёнка Женщина осознает свои самые глубокие страхи и понимает, что она сильнее. Автор неизвестен. «Мам, у меня потрясные новости!» — объявила Энн. «Я переезжаю в Лос-Анджелес!» У меня в голове промелькнули пальмы и кинозвезды. Я была в таком восторге, что словами не передать. Всю свою жизнь я мечтала туда поехать. Моя дочь собиралась жить в этом удивительном месте, где создавались голливудские фильмы и рождались легенды. И вот она переехала туда, на противоположный берег страны, за тысячи миль от дома. «Мам, не слишком дорого постоянно летать домой. Давай прилетишь ты. Прилетишь?» Меня бросило в пот только от одной мысли об этом. Я много лет избегала самолетов. Однажды я заставила мужа целый день ехать на машине, чтобы не пришлось лететь быстрым чартерным рейсом туда, где ставили спектакль, в котором играла наша дочь. Билеты были оплачены, и все остальные актеры летели на самолете. Но я упросила помощника режиссера, чтобы он позволил нам поехать на машине и встретиться с остальными в гостинице. Когда мой муж выиграл билеты до Сан-Франциско, я отправила с ним в отпуск сына, вместо того, чтобы поехать самой. Еще через несколько лет... Мы с дочерями поехали в Дисней Ворлд. Поездка на машине отняла у нас два дня, хотя долететь до Орландо можно за пару часов. Но я готова была на всё, лишь бы не садиться на самолёт. Так было не всегда. Когда я была маленькой, моя мама устроилась агентом по бронированию в авиакомпанию. Вскоре после этого родители отправились в отпуск в Лас-Вегас и на остров Аруба. Когда мне было 13, мы с моей сестрой Лизой впервые полетели в Дисней Мама сфотографировала нас на фоне самолёта. Чаще всего полёты проходили нормально, но один раз у самолёта сломался двигатель. До того, как мы взлетели, и нам пришлось поменять билеты. Однажды самолёт авиакомпании, на которую работала мама, разбился. Погибли сотни людей. Мама целый день по телефону приносила соболезнования несчастным родственникам. Она пришла с работы в слезах. Всю ночь до моей спальни доносились её рыдания. Именно тогда я начала бояться самолётов. Во время полётов я стала молиться. Мама думала, что если что-то и может пойти не так, то это случится до или во время взлёта. Какое-то время после взлёта я считала в уме. До тех пор... пока не была уверена, что самолёт набрал высоту, и нам ничего не угрожает. Когда мы летели на Багамы, в небе громыхало, а мы попали в огромную воздушную яму. У меня свело живот, и я впала в истерику. Позади меня Лиза закатилась смехом. Ей казалось, что это весело, как американские горки. Потом мы сели на тот самый роковой рейс. Мы с мамой повезли бабушку Анжелину в Италию. Она последний раз была у себя на родине, когда ей было 17. Мы вылетели из аэропорта Нью-Йорка и уже были над океаном, когда выпали кислородные маски. К тому времени на моем счету было уже достаточно перелетов, чтобы понять, что это не к добру. Людей охватила паника. Папа помог мне надеть маску на лицо, но из нее не поступал кислород. Меня колотил страх. Я беспомощно озиралась на других пассажиров». Пилот объявил, что система герметизации кабины вышла из строя, и мы летим обратно в аэропорт. Я, раскрыв глаза, смотрела в иллюминатор. Ожидающие на земле кареты скорой помощи нагоняли на меня страх. Каким-то чудом мы приземлились без происшествий. В аэропорту мы ожидали другого самолета. Чтобы скрасить ожидания, нам предложили еду и напитки, но я ничего не хотела. Я никуда не лечу. — сказала я папе. — Не переживай, всё будет хорошо. — Я уже не хочу лететь ни в какую Италию, — настаивала я. — Конечно, хочешь, — сказала мама. — Эта поездка запомнится тебе на всю жизнь. Ты пожалеешь, если откажешься. Вскоре я, пристёгнутая ремнём, сидела в кресле самолёта, схватив папу за руку. Мы замечательно съездили в Италию. Посетили Рим, Соренто, Помпеи, Ватикан. где я в изумлении глазела на роспись потолка секстинской капеллы. Но самая большая волна восторга накрыла меня тогда, когда я увидела Сицилию и дом, в котором родилась моя бабушка. И теперь, много лет спустя, передо мной опять встал выбор. Дочь не могла позволить себе постоянно летать домой только потому, что я была такой трусихой. Если бы я не поехала, то мы бы не увиделись еще очень долго. Я забронировала билет. Несколько недель я постоянно ворочалась в постели, думая о том, не отменить ли мне поездку. Мне позвонила Энн. «Жду не дождусь, когда ты приедешь. Как хорошо, что мне не придется праздновать свой день рождения одной». «Праздновать день рождения одной вдалеке от близких. Какая мать откажется лететь на самолете?» Вскоре я снова сидела в салоне. Я была встревожена, но не принимала никаких успокоительных. Боялась, что что-то случится, пока я буду спать. Около аварийных выходов сидели мужчины в хорошей физической форме. Как хорошо, они спасут меня. Мы вырулили на взлётную полосу. Заревели двигатели. Я так крепко вцепилась в ручки кресла, что у меня побелели костяшки пальцев. Сидящая рядом женщина улыбнулась. «В первый раз летите». «Нет, примерно двадцатый». Она рассмеялась. «Двигатели». «Прошептала я. Вы думаете, они и должны так звучат?» «Они звучат нормально», — успокоила она меня. «Вы знаете, что здесь наверху гораздо безопаснее, чем на земле?» Я считала минуты до тех пор, пока мы не начали спокойно плыть по небу. Рядом женщина смотрела фильм по своему ноутбуку. Какие-то прелестные детишки попросили перекусить. «Бог не допустит, чтобы самолет рухнул вместе с этими милыми созданиями на борту», — подумала я. Стердесса выглядела довольной. «Ей не страшно!» — мелькнуло у меня в голове. Один мужчина читал журнал, а другой храпел. Мы попали в небольшую зону турбулентности. Ощущение было такое, как будто мы едем по кочкам на машине. Никто не беспокоился. Вскоре мы снова плавно рассекали облака. Я заставила себя взять в руки книгу, но не могла сосредоточиться. Меня могли успокоить только разговоры с терпеливыми людьми. Это сработало, потому что время пролетело незаметно. И вот уже загорелась табличка «Пристегнуть ремни». Самолёт пошёл на посадку. И тут меня осенило. Скоро я увижу Энн и город, в котором мечтала оказаться всю свою жизнь. Когда мы приземлились в аэропорту Лос-Анджелеса, погода была солнечная. Температура воздуха чуть больше 20 градусов. Энн встретила меня на машине. На стекле... Была от руки нарисована табличка «Добро пожаловать в Лос-Анджелес». «Куда ты хочешь поехать?» — спросила она. «Я хочу посмотреть всё», — сказала я. Неделю мы исследовали Лос-Анджелес. Я дотронулась до отпечатков рук и ног Джуди Гарлинд на Голливудском бульваре и до звезды Элтона Джона на Аллее Славы. Прошлась по красивым магазинам на улице Родео Драйв. примерила распределяющую шляпу Гарри Поттера на студии Warner Brothers, прогулялась по причалу Санта-Моники, посетила обсерваторию Гриффита и ранчо Ла Брея. Это взбрело в голову Энн. Мы дошли до знака Голливуда, полюбовались на ворота домов знаменитостей в районе Бель-Эйр и встретили звезду, которая согласилась со мной сфотографироваться. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что я улыбнулась, когда Энн задула свечи на торте, который я собственноручно испекла в ее новой квартире. Это была поездка моей мечты, и все благодаря тому, что я решилась на нее, преодолев свой страх. Л. А. Струк